всякие и так мог видеть, что у него узкие листья, не расплющивая лупину с подпрессом. Тони всегда с восторгом ездил в Лондон в зоологический сад, откуда его с трудом можно было вытащить, и ненавидел музей естествознания. Эти бесконечные ряды птичих чучел, глядящих на витрины стеклянными глазами. Поэтому Генри Кларендон пощипывая свою черную бородку и глядя на сына холодными бесстрастными голубыми глазами, говорил, что из него никогда не выйдет ученый. Это не мешало Тони очень гордиться ученостью отца и считать его самым замечательным человеком. Так не говоря ни слова, они мирно признавали свое несходство друг с другом. Хотя Генри Кларендон не мог преодолеть некоторого презрения к человеку, не имеющему тяготения к науке, а Тони чувство изумления к способности гордиться какими-то мелочами. Если вы смотрите на что-нибудь обоими глазами, вы не ученый и можете впасть в заблуждение. Но если вы один глаз закроете, И поставите между другим глазом и объектом наблюдения микроскоп, то вы не погрешимы. Генри Кларендон был убежденный атеист. Тони, поставленный в тупик разъяснениями своего школьного учителя относительно священного Писания, спросил отца: "Папа, какое твое определение Бога?" Генри Кларендон поднял глаза от статьи. об изменениях в плоскости эклиптики, которую он читал, и сказал невозмутимо «Бог — это точный эквивалент шекспировского «дукдам», клич, которым созывают дураков». И снова уткнулся в книгу, а Тони ни с чем отправился в свои лавандовые кусты. Денри Кларендон никогда не вмешивался в религиозные дела жены и позволял ей в этом отношении как угодно влиять на сына. Он принадлежал к почти исчезнувшему типу людей, которые верят, что истина их истина сильна и победит. Тони считал, что религиозность матери сложнее трезвоватой из ма отца. Здесь было многое, что притягивало его, но мать, объясняя, прибегала к увещеваниям, а Тони считал это нечестным приемом. Как-то Тони ему было тогда лет пятнадцать, сказала отцу в разговоре на эту тему: «К женщинам нельзя относиться как к мужчинам, папа. Они никогда не могут спокойно признать разницу взглядов и иногда прибегают». к невполнитческому ловкому. Кларендон, пряча улыбку в бороду, ответил с насмешливой серьезностью: "Ты сделал ценное для себя открытие. Придерживайся его". Фрэнсис Кларендон происходил из музыкальной семьи, принадлежащей к числу пылких электронов прерофаилитского ядра. Ее родные были лютеране. обожали Рэскина и к вопросам культуры относились очень серьезно. Рэскинджон, английский писатель, теоретик искусства, идеолог преррафаилитов, избравших своим идеалом искусство средних веков и раннего Возрождения. Фрэнсис находилась под особенным влиянием Кристины Россетти. которую она видела однажды в детстве и Холмана Ханта, которого встречала часто. Россетти Кристина, поэтесса, член братства прерофаилитов, созданного английским живописцем и поэтом Россетти. Хант Холман, английский художник, один из основателей братства прерофаилитов. Она сильно недолюбливала Уистлера. И все, что называло гальским, а в Италии признавало только франциско-ассисково, избранные сочинения, упомянутые в книгах Резкина современный художник и Утро флоренции, Уайсслер Джеймс американский живописец, франциск-ассискский итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, Вордсворт Уильям английский поэт, романтик. К этому примешивалось преклонение перед немецкой романтической музыкой, культ Вордсворта и трогательная вера в социальные теории Уильяма Морриса. Каким-то образом Тони никогда хорошенько не понимал, как и почему всем этим святым отводилось место в благородной христианской иерархии, возглавляемой Богом, который не отличался от Иисуса Христа. и готовил светлые тысячелетние царствия чуть ли не тут же под боком. Чтобы приобщиться к тысячелетнему блаженству, нужно было только верить и брать пример сэра Галлахеда, а кроме того, нужно было ходить в церковь. То не потребовалось довольно много времени на то, чтобы распутать все это в длительных беседах с самим собой среди лавандовых кустов. или под большими деревьями на террасе. Он с некоторым удивлением обнаружил, что хождение в церковь и все, что под этим подразумевалось, было ему совершенно безразлично, если не противно. Он любил приходить по будням в церковь к викарию, страстному любителю церковной архитектуры, и слушать его рассказы о норманских и готических окнах, а трилистным и пятилистном орнаменте, веерообразных и круглых сводах, обарках и колоннах и прочих ухищрениях средневекового символизма. Но когда этот же симпатичный викарий облачался в стихарь и начинал за унывным голосом церковную службу, Тони испарялся. Его не интересовал ни Христос, ни то, что делалось во имя Его, Вернее, его не интересовал Христос, его матери Анне или викария. После того, как Тони прочел в школе первую греческую трагедию и был приспособлен по этому поводу всяческих идей, он огорчил свою мать следующим замечанием: самая сущность Иисуса пропадает, если делать из него Бога. Вся трагедия в том, что он был героем цивилизации. и был убит теми, кому хотел помочь. Чтобы утешить мать, Тони пришлось пообещать, что в этом году он пойдет, наконец, к конфирмации, которую уже неоднократно откладывал. А чтобы утешить себя за эту неприятную уступку, он начал писать трагедию о Христе под оригинальным названием «Эссе Хомо» Ну и, конечно, застрял на первом акте. Что касается книг, он должен был сознаться, что предпочитал Диккенса и Браунинга, Кристини Россетти и Рескину, хотя Рескину ему даже нравился и тем, как он поучал и тонкой мозаичностью своего слога. Он терпеть не мог вялых утомительных стежков Кристины. Всё ли дорога вьётся в гору, которые так нравились его матери? Ни одного весёлого пикника на пути. Он любил сидеть тихо и слушать игру матери, особенно когда она играла Баха, что случалось редко. Позднейшие немецкие композиторы все, кроме Бетховена, раздражали его. Они были так приторны и напыщены. Он очень огорчался тем, что ему ежедневно Приходилось упражняться на немом рояле вместе с Кларендон не выносило нестройные игры начинающего. Вот почему он так и не научился играть на рояле. И хотя его иногда приводили в восторг какие-нибудь стихи, музыкальные произведения или картины, он не считал, что должен благоговейно преклоняться перед ними. Его возмущало, что нужно относиться... а с каким-то ханжеским почтением к Шуману или Джотто. Джотто ди Бондоне, итальянский живописец, представитель прото-реиненансса. Особенно он недолюбливал две репродукции Холмана Ханта, висевшие в его комнате. Одна из них изображала изнуренную белую козу среди необозримых желтых песков. с фиолетовыми норами и малиновым небом на горизонте. Другая — женщину с ребенком верхом на осле, следующих за ними мужчину и множество маленьких детей, пускающих мыльные пузыри. В каждом пузыре с идиотской тщательностью был изображен какой-нибудь эпизод из священного Писания. Так инстинктивно. То не старался избежать навязываемого ему с обеих сторон лицемерия, но не всегда легко было выйти на верный путь между анализом и классификацией с одной стороны и утончённым христом и пристрастием к разбавленным сладкой водичкой изящным искусствам с другой. Это было тем труднее, что его действительно захватывала наука, которой интересовался отец. и он чувствовал зарождающуюся страсть к искусству, к которому его мать относилась с болезненной чувствительностью. Ясно выраженный интеллектуализм отца и трепетная одухотворенность матери заставляли его скрывать свой чувственный подход к жизни, как будто это было нечто пошлое и отталкивающее. Он замкнулся в себе. Он уже тогда понимал, Что нельзя открывать другим очень важное и значительное, ибо это значило бы утратить для себя самое дорогое. Можно относиться к жизни беспечно и поверхностно, как относятся в школе, или подходить к ней с абстрактно интеллектуальной точки зрения, как его отец, или же можно превратить жизнь в нечто отвлечённое, духовное, как его мать. Но если жить всеми чувствами столько же плотью, сколько разумом, всеми своими непосредственными живыми восприятиями, вместо выдуманных отвлечённых, тогда и впрямь все люди оказываются врагами.